«Глава восемнадцатая. Диссимула или я представляюсь и прощаюсь со старым?» «Похоже, мелкий побеждает!» — хохотнул констебль Ривс, даже не пошевелившись, чтобы разнять дерущихся. Наоборот, он, казалось, невероятно обрадовался. Я бы не удивился, если бы он вытащил деньги и предложил сделать ставки. Впрочем, неясно было, на кого из дерущихся поставил бы полицейский, поскольку оба были довольно субтильные. «Давай-ка!» — бросил мне Густов, и мы вдвоем растащили дручунов. Когда пыль рассеялась, выяснилось, что мне достался доктор Чань, а старому — Кип. «Что здесь происходит?» — спросил Уилл Траут, когда мы отпустили обоих. Я опасался, что кондуктор взревет, как усевшийся на капкан медведь, но он ограничился глухим рычанием. «Немедленно объяснитесь!» Ки поднял с земли упавшую кепку и натянул на голову. «Хорошо, что я решил посторожить здесь и поймал китайца. Он хотел тайком залезть в багажный вагон через боковую дверь». «Никуда я тайком не лез», — запротестовал Чань. «Тише!» — оборвал его Уилл Траут и указал пальцем на ближайший пульман. «Там пассажиры, которые хотят выспаться». Он говорил так, будто сам Чань пассажиром не являлся. И, с точки зрения кондуктора, возможно, так оно и было. Для него доктор выглядел скорее нежелательным грузом. Чань кивнул и, сделав паузу, отдышался и оправил костюм, чтобы приобрести респектабельный вид, без которого человеку в его положении не выжить. «Простите», — сказал он тихим и ровным голосом. «Я просто хотел убедиться, что мои вещи в целости». Вечер был бурный, и я испугался, что багаж могли повредить. Я ни в чем не обвиняю вашего юного охранника, который набросился на меня. Я сам виноват. Прошу прощения за беспокойство. Удовлетворенный Уилл Траут сухо кивнул. Ладно, ничего страшного. Возвращайтесь на свое место, поезд скоро отправляется. Но ну он же хотел залезть в вагон, взвизгнул кип. Уилл Траут заставил парнишку замолчать, бросив на него взгляд, подобный внушающий ужас грозовой тучей на горизонте. «Простите», — осторожно спросил Чайн, явно не желая навлечь на себя очередную бурю. «Но где же мистер Локхард?» «Ему представляется, будто он может в одиночку схватить банду лютых», — ответил ему мой брат. «Скорее всего, отправился на ближайшую конюшню, чтобы нанять лошадь. Или в ближайший...» Салон, чтобы подкрепиться перед дорогой», — вставил я. Маска спокойствия слетела с лица Чаня, обнажив изумление, граничащее с паникой. «Но он не может так поступить! Он не может сойти с поезда!» «Уже сошел», — отрезал Уилл Траут. «А теперь позвольте, у нас дела». «Но!» «Позвольте!» — с нажимом повторил кондуктор. Китайцу недвусмысленно велели проваливать с глаз долой. Однако он не поспешил обратно в пульман, а вместо этого побежал прочь от поезда к станции. «Я найду его! Я его верну! Не уезжайте без нас, пожалуйста!» «Пожалуйста, здесь не поможет», — ответил Уилл Траут. «Когда уедем, тогда и уедем!» Констебль Ривс, прислонившись к столбу неподалеку, наблюдал за этой сценой с ухмылкой. Когда чань проходил мимо, он выпрямился. «Я бы на вашем месте не задерживался в Карлине. В здешних местах вашу породу не любят». Полицейский продолжал улыбаться, однако было неясно, дружеский это совет или скрытая угроза. Как бы то ни было, доктор остановился на секунду. «Я быстро», — сказал он, оглянувшись на Уилл Траута. Кондуктор пожал плечами. «Мне все равно». И чань зашагал дальше. Если бы он хоть взглянул на меня, проходя мимо, клянусь, я сразу побежал бы за ним. Однако он, без сомнения, давно усвоил, что просить о помощи парней вроде меня бесполезно, если, конечно, не предлагать плату, как в случае с Локхартом. Китаец смотрел прямо перед собой. «Может, надо?» — повернулся к Густаву. «Может», — перебил он. «Но прямо сейчас нельзя». «Конечно, нельзя!» — рыкнул Уилл Траут. «У вас одна задача — выгрузить проклятые трупы из моего поезда. Быстро!» Я повернулся к старому и ткнул большим пальцем в сторону кондуктора. «М -м, «Мы же не обязаны выполнять приказы этого надутого индюка, а?» «Не-а!» подтвердил брат. «Но дело в том, что я все равно собирался передать тела констеблю. Просто чтобы мы могли заняться другими делами». «Ну, раз так...» «Да, это, пожалуй, разумно». Мы обошли кипящего от злобы Уилл Траута и направились к экспрессу. — А китаец, случайно, не Берла Локхарта собирается искать? — спросил Ривс. Как вы догадались? — удивился я. О, -о, о я знаю, Берла. Когда слышишь, что некий Локхарт собрался поймать лютых, но сначала зайдет в салун, о ком же еще может идти речь? Когда-то он знал... Все об ограблении поездов и банков, как и о женщинах легкого поведения, давал жару в свое время. Ривс хохотнул и хлопнул ладонями по громадному брюху. Но с другой стороны, я тоже. А посмотрите на меня теперь. Пока констебль предавался ностальгии, мы со старым забрались в багажный вагон и остановились рядом с Эль номера Уна, который так и лежал на спине, привязанный к стулу с задранными вверх ногами, как мертвый Эль Кукарача. «Вы не собираетесь подняться в вагон и осмотреть обстановку, прежде чем мы выгрузим этого беднягу?» — спросил мой брат Ривса. «С чего бы?» «Ну, это все же место преступления, разве не так?» Констебль заржал, будто Густов рассказал ему анекдот про ирландца, мормона и умирающую от жажды пуму. «Место преступления?» «Друг, никакое это не место преступления!» Рив смахнул пухлой рукой в сторону путей за поездом. «Вон там место преступления!» «Пути Южно-Тихоокеанской железной дороги, округ Элка, хребет Гумбольта — это все там. А я пришел только забрать трупы. Что происходит в пустыне — вообще не мое дело». «А чье же тогда?» — спросил старый. «Шерифы округа, конечно». «Ну, открою тебе маленький секрет. Ему тоже плевать». И риф снова залился смехом. Уилл Траут, Кип и Моррисон дружно уставились на констебля, И на секунду я ощутил искру железнодорожной солидарности с ними. Если бы лютые повесили нас всех до единого, вот что сказали бы представители закона. «Не мое дело». Неудивительно, что Юте завела собственную полицию. Ривс приехал на фургоне, и через минуту мы со старым погрузили туда короля Хоба вместе с Троном и всем прочим. — Не утруждайтесь резать веревку. Мы его так и закопаем, — заявил нам констебль. — Добрые люди из Карлина не станут раскошеливаться на гроб для дохлого бродяги. Пицулла мы перенесли в два приема. Несмотря на возню, с перемещением двух тел Густав терпеливо нес свою ношу, а именно ноги. Казалось даже, что силы возвращаются к нему с каждой минутой. У него и правда, наконец, открылось второе дыхание, которого хватало даже на то, чтобы попутно засыпать ривса вопросами. Гордость Карлина не возражал, поскольку явно принадлежал к породе болтунов, готовых трепаться о бейсболе, погоде и о чем угодно, где угодно и когда угодно, кроме разве что собственных похорон. Он поведал, что тело пицула отправится в местную похоронную контору, где его положат в гроб и будут ждать вестей от родных проводника багажного вагона. Эль номера Уна, с другой стороны, отправится прямиком в безымянную могилу, как только помощник констебля проснется и выкопает яму. Что же до лютых, ну что ж, это проблема Южно-Тихоокеанской железной дороги. «Попомните мои слова», — распинался констебль. Железнодорожная полиция или охотники за головами — вот кто, в конце концов, уложит этих парней. Но не шериф, и уж никак не погоня. Потому как никто не станет рисковать головой за Ютэ, если ему не платят. А даже если и платят, точно, ребята? Ривс подмигнул нам со старым на манер тайного рукопожатия, намекая, что мы понимаем друг друга, потому что скроены из одного и того же дрянного материала. Мне чудом удалось не блевануть. Когда констебль уже вскарабкался в фургон и распрощался, хотя не получил теплых ответных пожеланий, начальник станции выбежал на платформу, размахивая листком бумаги. «Наконец ответили из Огдана, капитан!» За ним вышла мисс Кавео. «Ну, читайте же!» — велел Уилтраут. «Это от Кроу!» — начальник станции расправил сутулые плечи, как будто не мог зачитать послание полковника, не встав по стойке смирно. «Направляю вагоны с лошадьми и агентов ЮТ, чтобы начать погоню. Газетам о заявлении Б и У и награде не сообщать. Тихоокеанскому экспрессу отправляться в Окленд как можно скорее. Приказы для диссимула без изменений». Щуплые плечи начальника станции снова сутулились. «Все!» — Что такое «диссимула»? — недоуменно спросил Кип. — Это по -латыни. Как, ну, каве-эмптор, например, — пояснила мисс Кавео, хотя сомневаюсь, что наш юный друг знал упомянутое словосочетание. Пусть и охотно применял сам принцип. — Значит, держать в секрете. Моррисон повернулся к Уилтрауту, вскинув до брови, так что они едва не уползли на затылок. «Секретные приказы?» «Не смотри на меня!» — огрызнулся кондуктор. «Понятия не имею, о чем это Кроу». «А я имею!» — сказал я. «Диссимула — это вымышленная фамилия, которую нам с братом дал полковник». «Почему же вы назвались Холмсами?» — разозлился Уилл Траут. Я пожал плечами. «Ну, просто это лучше нам подходит». «Я, пожалуй, согласна!» — кивнула Мисковео. Но все же хотелось бы узнать ваши настоящие имена. Я старательно изобразил церемонный поклон. Отто и Густов Амлингмайеры, к вашим услугам. Амлингмайеры? Захихикал Кип. Господи, диссимула-то и то лучше. Так, спросил старый Мисковео, если диссимула значит держать в секрете, то как насчет клички Локхарта Кустас? Она тоже что-нибудь означает? «Упиться до потери сознания?» — предположил я. Леди покачала головой и пояснила. «Защитник!» «Для меня все это означает только одно — пустую трату времени!» — проворчал Уилл Траут. «Посадка заканчивается, поезд отправляется!» «Подождите!» — возразил я. «Чань с Локхартом еще не вернулись. Нельзя же просто взять и бросить их здесь!» Уилл Траут зашагал к пульманам. Приходилось бросать и людей получше, в гораздо худших местах. «Вы не набрали воды», — напомнил начальник станции. «Наверное, есть еще несколько минут». Уилл Траут развернулся и уставился на начальника, как будто тот отвесил комплимент его изящной задницы. «Конечно, решение за вами, капитан», — смиренно добавил начальник станции. «И не забывайте об этом», — Уилл Траут выдернул из кармана часы на цепочке, и посмотрел на них так, что, наверное, внутри расплавились все шестеренки. Затем он перевел взгляд на меня. «У вас десять минут». «Спасибо, капитан». Я повернулся к начальнику станции. «Не подскажете, где тут ближайшие конюшни и салуны?» Список оказался коротким. В ближайшие округе имелись только две конюшни и два питейных заведения. «Послушай, брат», — сказал Густав, когда я собрался туда. Я пока не могу пойти. Мне нужно здесь еще кое-что сделать. Кое-что, конечно, означало поразнюхать. И меня несколько задело, что старому важнее искать улики, чем спасать человека, которому нужна помощь. Хорошо, — согласился я. Придется искать Чани и Локхарта одному. Нет, не придется. Мисс Кавео подошла ко мне и взяла под руку, словно я собирался сопровождать ее на бал дебютанток. Однако... В ее стальной хватке не было ничего ни девичьего, ни скромного. Она посмотрела на меня снизу вверх и улыбнулась, хотя в глазах тоже блеснула сталь. «Я иду с вами», — сказала леди.